Глава 27. Детектив Губ и не только. Покинув дом Альберта, детектив Губ немедленно приступил к активным действиям и первым делом отправился в район Соха, где находился пап, черный священник. Там днями напролет просиживал его хороший друг, частный сыщик Экли Свай. Экли имел достаточно хорошие связи как среди сыщиков и полицейских, так и среди разного рода преступников, что очень помогало. а иногда и становилось решающим фактором в раскрытии преступления. К вящему удовольствию детектива Гуппа, Экли находился в пабе и, как обычно, попивал свой любимый Эль. Его пиджак висел на спинке пустующего стула. Экли как раз достал из жилета часы, когда увидел детектива Гуппа. «Ждешь кого-то», — спросил детектив Гупп, опускаясь на стул с пиджаком Экли. Работенка попалась на пару фунтов, но клиент запаздывает. «Не видать мне заработка». Экли со стойным видом отхлебнул Эль. Кружка с рукой так и зависла в воздухе. Экли, не мигая, смотрел на чек, который лежал прямо перед ним. Тысяча фунтов. Это подделка. Надо найти того, кто это сделал. Это плата за работу, уточнил Губ. Плата за работу. Ни одна работа не стоит таких денег. Экли бросил недоверчивый взгляд на детектива Гупа. Работа большая, Экли. Я за эти деньги готов всех преступников Лондона переловить. Можно? Детектив Губ кивнул. Экли бережно взял чек и спрятал его в карман своего жилета. Что надо сделать? Детектив Губ оглянулся по сторонам, потом дождался, когда официант принес Эль, и только потом ответил. «Александр Басворд. Мы должны узнать о нем все, что только возможно». Александр Басворд. удивленно переспросил Экли. «Мне и так о нем все известно. Отпрыск известной семьи. Владеет крупной компанией, которая занимается морскими перевозками. Контора компании находится в Портсмуте, Отличная репутация. Собирается жениться на Эльзабет Уэллс. Я что-то пропустил? Возможно. Для начала проспрашивай своих знакомых из трущоб Ист-Энда. Возможно, кто-то выполнял грязную работу для Александра Босорта. Узнай, имели ли случай другательство, избиение или убийство женщин, хоть как-то связанные с Александром Босортом. Есть основания, удивленно спросил Экли. Я бы сказал, очень серьезные основания. И это не все. Детектив Губ снова осмотрелся по сторонам, чтобы исключить любую возможность подслушивания. Отправь человека в Портсмут. Босфорд наверняка ездил в Портсмут, и мне надо знать, когда и по каким делам. Нужны точные даты его поездок, хотя бы за последние три года. И это не все. Представь двух человек, чтобы следили за ним. Еще три человека необходимы для охраны Элизабет Уэллс. Элизабет Уэлс необходимо охранять днем и ночью. «Не спускайте с нее глаз», — предупредил детектив Губ. «Это особые условия твоего работодателя». «Ему не нужны отчеты о поездках, Элизабет Уэллс. Он только просил охранять ее, где бы она ни находилась». «Немного странно это слышать», — признался Экли, — «но работа есть работа». «Мои люди все сделают как надо, не беспокойся». «Я и не беспокоюсь, Экли. Мы с тобой не первый год работаем вместе, и ты меня еще ни разу не подводил. Только по этой причине я сижу сейчас здесь». «Что еще?» — спросил Экли. — Надо найти человека по имени Джон Сакс. Если найдете, сразу установите за ним слежку. — А почему ты сам его не ищешь? Вам проще найти. — Я не могу, Экли. Детектив Губ приправил свои слова выразительным взглядом. — Поднимется шум. Мы только вспугнем Сакса. — Он так важен. — Очень важен. Он нужен мне живой и здоровый. — Что еще? — Пока это все. Ищи, Экли, ищи все, что связано с Александром Бассортом. Его знакомые, друзья, посещения, Нам сгодится все, что поможет за него зацепиться. Детектив Губ отпил немного Элли и встал. Дай знать, когда будут новости. Хорошо. Коротко попрощавшись, детектив ушел. После его ухода Экли достал из кармана чек и некоторое время любовался им. Позже он с той же бережностью вернул его на место. Четвертью часами позже Экли расплатился с официантом, прихватил пиджак, шляпу и вышел. Для начала следовало установить охрану Элизабет Уэлс и слежку за Александром Басвортом. Экли незамедлительно приступил к действиям. Уже к ночи, недалеко от дома семьи Уэлс появились три незримые тени. Семья Уэлс и не подозревала, что находится под бдительной защитой. Как раз в это самое время Роберт Уэлс и леди Маргарет наедине обсуждали происшествие с Элизабет. Они пытались найти решение, которое бы не отразилось на репутации Элизабет и в то же время позволило защитить от подобных случаев в будущем. Больше всего их беспокоило не само нападение, а угроза убийства. После долгих размышлений и споров, они решили по возможности ограничить выезды Элизабет или, по крайней мере, сопровождать ее в поездках. Сама же Элизабет не имела ни малейшего понятия о том, что ее судьба обеспокоила такое количество людей. Элизабет ворочалась в постели. «Середина ночи, а она никак не может уснуть». И все из-за этого она так и не смогла найти для него подходящее название, поэтому ей пришлось, как и всякой благовоспитанной дети, называть его «Мистер Альберт». Больше всего Элизабет злила то обстоятельство, что она думала о нем больше, чем о своем женихе Александре. В душе и мыслях она вновь и вновь обрушилась на него с обвинениями во лжи, коварстве, лицемерии, обмане, желании внести раздор в семью Элизабет. Она обвиняла его в жестокости. Она обвиняла его в безнравственности и уделила этой теме немало своего внимания, поскольку справедливо считала, что ни один уважающий себя джентльмен не станет носить любовницу на руках. Тем более на улице, на виду у всех. Но появились и сомнения. Они были связаны с леди Девон. Оказывается, леди Девон действительно передала свое состояние Александру. Значит, тогда мистер Альберт говорил правду. Элизабет смутил этот вывод. Еще большее смущало поведение жениха. Александр взял у нее деньги на погашение долга, хотя у него уже имелись на это средства. И он ничего ей не сказал. Ничего. «Достаточно», — прервала себя вслух Элизабет. Мистер Альберт только этого и добивался. Больше никаких сомнений относительно Александра. Наверняка у него имелись веские причины для такого поступка. Элизабет перевернулась на другой бок и натянула одеяло до самой макушки, словно пыталась таким способом отделаться от нежелательных мыслей. Но сомнения не ушли.